Окей, итак, у нас с вами сегодня 13 декабря, год у нас 2012, вот, и мы с вами прекрасным образом продолжаем изучать наши арканы. Значит, вот мы в прошлый раз с вами, если вы помните, семерочку кубков так хорошо, внятно одну да. вот, и, соответственно, у нас остались наши семерки, значит, ближайшая семерка, которую мы будем изучать, это семерка мечей. Сама по себе семерка мечей, карта, ну вот, после того, сколько мы с вами уже прошли, достаточно вам покажется простой и внятной. Значит, семерка мечей у нас в другом виде повторяет, соответственно, тройку мечей. И мы с вами, соответственно, будем говорить о мировоззрении, о способе думать. То, как у человека, в принципе, да, там устроены мозги. Понимаете, да, то есть, ну, я имею в виду не логический аппарат вот вот так Не мозги понятно как орган да а именно логический аппарат ума вот семерка мечей это карта шахматиста это карта большинства здесь присутствующих она либо прямо сейчас такая либо соответственно это недавнее прошлое которое в случае если вы сталкиваетесь с какими-то, скажем, сложностями, все равно автоматически включается. Потому что, понимаете, хороший навык отбросить невозможно. Будь здорово, финансово благополучно. Ну, вот, значит, по факту, в принципе, да, как вы понимаете, что невозможно разучиться кататься на велосипеде. Весь вопрос в том, на какой момент времени тебе все это дело понадобится. Да, вот, ну, вот как-то так. То есть семерка мечей это карта, когда у вас есть представление о объекте, с которым вы взаимодействуете. Если вам не хватает данных, вы их так или иначе поднимаете. То есть семерка мечей не может принять решение до того, как, то есть вот не зная броду, не суйся в воду, это предложение для тройки мечей. Семерка мечей, да, например, даже в том случае, если там, соответственно, нужно ехать куда-нибудь в Египет, первое, что сделает, это полазить по ру, да, там послушает, соответственно, разнообразные на эту тему отзывы, да, посмотрит реально, да, там на карту, как там далеко до океана. Ой, в смысле, до моря, простите, это я все встаю, у меня там океан был, поэтому мне уже море вышло из лексикона. Значит, посмотрим, сколько там идти до моря, понимаете, да, там все уже для себя порешает, все уже узнает. Если это еще первый Египет, то еще там кучу всего вычислит. понятно, нет? То есть, соответственно, вы в любом случае будете предпочитать держать ситуацию под контролем, понимаете, да, перед тем, как в нее войти. В отличие от тройки мечей, которая там, например, наговорит с подружками, Или там сама там подумает о том, как там будет прекрасно, поедет, а на месте узнает, да, что, например, вторая береговая линия в Египте – это не так весело, как тебе кажется. Это ты в Москве думаешь, что там идти километр 200 метров. Да, ты пройдись в Египте этот километр 200 метров. Вот, да, и, в общем, как-то совсем другая у тебя будет э, тема с этим. Вот. А нет-нет, то есть иначе говоря, тройка мечей быстрее приедет, а дальше уже будет а, с а, шевеляющимися на голове им пытаться решить проблемы, которые неожиданно всплыли, о чем не подумала заранее. Семерка мечей приедет, понимаете, во все оружие. Может быть, кто-нибудь помнит. А, нет, ну это девятка, наверное, все-таки. Ну, неважно. В общем, семерка мечей действительно эта карта такая, знаете, вот ну, в достаточной степени желтая. Так, когда вот вы благополучно просматриваете, прорабатываете вот эти варианты, да, а потом после этого действуете. Понятно, что одним и тем же инструментом могут пользоваться разные люди, и понятно, что опять же семерка мечей не мерит уровень интеллекта, она быстрее описывает в данной ситуации, как именно, да, вы будете, соответственно, распоряжаться информацией, как именно вы будете планировать. Чаще всего в том случае, если, например, ко мне вот прекрасная Елена придет спрашивать, каковы перспективы новой работы, если там выходит семерка мечей, говоря о том, что ты все, что уже надо, узнала и об этой фирме, и об этой работе, понимаешь, да? То есть ты идешь туда во все оружие. Понятно? Нет. И по большому счету вот, если ситуация, соответственно, стройка мечей, если мы сравниваем с вами, соответственно, историю с одеждой то это вы сперва покупаете, а потом приносите домой, понимаете, вот здесь подшить, здесь убрать, здесь надставить, то семерка мечей будет как влетая, Понятно, нет? То есть, вот, в принципе, это вот именно больше про шитье на заказ. Да? То есть, вот ты свою ситуацию пошёл на заказ. Понятно, что в семерке мечей есть недостатки, а, как в любом контролирующей, в любой контролирующей карте. Например, есть вот такие две противоположные вещи, а это близость и контроль в отношениях. Вот понимаете, это очень обидно, что близость и контроль – это две противоположные вещи. Я так считаю, что это несправедливо, что, соответственно, хорошо контролируемая близость гораздо безопаснее, чем бесконтрольная. Но по факту, в общем-то, к сожалению, мой жизненный опыт толдычит мне противоположное. Вот, да, и, в общем, как-то пришлось, знаете, под гнетом вот этого жизненного опыта, принять, что действительно это все-таки противоположно. То есть близость это про доверие, да, и про коммуникацию с открытым забралом. А семерка мечей это когда перед тем, как к нему обратиться, я продумываю в голове, с каких слов я начну: будет ли он там сыт или там голоден. В начале. Вот об этом лучше говорить на голодный желудок, а вот об этом насытый. Вот это лучше, когда он уже проснулся, а это когда он уже валяется в постели и отходит ко сну. Понимаете, да, вот семерка мечей в отношениях. Это, соответственно, да, когда ты узнаешь кучу всяких разных мулечек, инструментов, секретиков, да, для того, чтобы, соответственно, выступать в роли такого, знаете, королевского манипулятора. Многие не парятся, и у них там 2-3 секрета достаточно. Помните, да, там женское счастье был бы милый рядом. На ну, вот, да, и все, в общем, достаточно. Главное знать, с какой интонацией, ряхнуть ему рядом и все будет прекрасно. На ну, вот, понятно, нет, то есть, соответственно, семерка мечей в отношениях, в принципе, в общем-то, это действительно карта, когда вы, ну, скажем, манипулируете. В лучшем случае эта манипуляция работает на пару. Ну, в смысле, не вдвоем, а на то, чтобы быть парой. В худшем случае эта манипуляция идет как академическая гребля под себя. Когда все, что ты хочешь, да, это, скажем, получить то, что надо тебе для себя. Опять же, нет семерки мечей оценки. Работаешь ты на пару или против пары. Понимаете, да, насколько ты экологично делаешь эту семерку мечей. Понимаете, да, то есть насколько ты, соответственно, внимательно оцениваешь происходящее. Понимаете, насколько ты вообще внимателен к объекту, потому что для семерки мечей все объекты, даже если ты этик. Вот, понимаете, да, то есть, в общем, об этом она не говорит. Но она в любом случае говорит о том, что это стиль контроля. То есть ты склонен, склонна просчитывать варианты перед тем, как непосредственно действовать. Понятно, да? И плюс у тебя есть там набор шаблонов, либо набор представлений. Ну вот, и, в общем, как-то не проблема. Вот, карта умная. Очень тяжело от нее отказаться. Вот, на девятке мечей, когда мы до нее дойдем, значит, придется несколько погубить. Вот, семерка мечей тяжело отпускает из своих цепких лапок. Ну вот, уже научившись воспринимать мир через семерку мечей, понятно, что расслабить этот контроль, перестать, соответственно, да, просчитывать все варианты, практически не удастся. Я в связи с этим буду на девятке мечей рассказывать а, абсолютно логично простроенный способ механически из семерки сделать девятку. Понимаете, да? То есть как, оставаясь контролером, тем не менее научиться быть в девятке мечей, суть которой принятие. Нет, да, то есть, в общем, подскажу, это путь, по которому у меня многие люди семерки мечей прошли, и, в общем-то, ее карта бита. То есть семерка мечей можно переиграть. Вот, да, в случае, если, соответственно, у человека есть там уверенность в том, что ему это надо, стремление, замотивированность или хотя бы готовность в это поиграть. Вот поэтому, как я еще раз говорила, карта очень простая. Внутренний мир семерки мечей, это когда ты себя держишь в ежовых рукавицах, следишь за любым проявлением себя, понимаете, да, там, э, ну, то есть, в общем, это про контроль себя, контроль своих проявлений, контроль своего характера, ну, вот, и прочее, ну, понятно, что, в общем-то, опять же, э, диапазон очень большой, да, там есть те, которые в семерке мечей контролируют, э, соответственно, каждый час, каждую минуту своей жизни, да, такой ходящий, Тайм-менеджер в своей жизни, да, там есть те, которые больше контролируют свои эмоции переживания, не распускайся. Есть те, которые больше контролируют свое физическое здоровье а, или там, физический вес тела, там, я не знаю, там прочее, да, то есть, в общем, в зависимости от того, какая у вас там мулечка, она, кстати, может поменяться. На это вы натравливаете свою семерку мечей. Понятно, что на момент, когда семерка мечей занимается в вас, вы, своей семеркой мечей, достигаете какой-то одной цели, остальные цели становятся менее важными. Понятно, нет? Поэтому вот недостаток семерки мечей при всей красоте ее и логичности в том, что в это время вы абсолютно заморочены одной темой. И все, что вы слышите, видите и воспринимаете, в воду только на эту мельницу. Иначе говоря, вы живете да, там, в очень малой части спектра. Семерка мечей на момент, когда она что-то планирует, или на момент, когда она достигает цели, в смысле, идет к цели, или на момент, когда она, значит, получая поставленную цель, анализирует все ли, что надо, получила, да, во все эти три этапа. Семерка мечей благополучно зациклена и может думать только об одном. Целуская, как только на семерке мечей вы получаете цель, тут же знаете, что с вами происходит? Оставите новую. Ничего естественного, мой друг. Нормально не всегда естественно. Вот. Значит, наше естество, соответственно, в современном мире считается не нормой. Вот, это я не шучу и не нападаю, да, просто ты говоришь правильные вещи, поэтому я естественным образом реагирую. Естественно. Они нормально, с вашего позволения. Понятно, что естественно и нормально разные. Я не шучу. Да, слова важны. Мы не можем, к сожалению, произнести слово, выкинув его контекст. Вот, да, произносимые слова вслух так или иначе влияют на себя, ну вот на, вашу, ну на ваше восприятие, да, то есть так или иначе. Хорошо. Значит, сколько раз вот я, например, чумила, когда просто тупо э, заставляла себя научиться по-другому что-то называть, и через какое-то время обнаруживала магию слова на собственном бессознательном. Да, то есть когда я начинала по-другому что-то видеть, просто тупо меняя слово. Вот. Хорошо. То есть, соответственно, семерка мечей живет от цели к цели. А все остальное находится в рамках тройки мечей. Понятно, да? Психической энергии, мозгов не хватает, париться не хочется. Больше всего семерка мечей, конечно, рада, если кто-то на себя берет остальное. То есть можно, я вот буду заниматься этим всей собой, всем собой. А вот об этом пусть думают другие. Причем, в принципе, конечно, семерка может вот так вот переключить свое внимание на какую-то другую область, но там обычно в этой другой области не в самой значимой для семерки мечей. Тупо выдать инструкции и дальше после этого опять вернуться в то, что для нее важно. Понятно? Нет. Я помню, у меня, значит, мои преподы ржали над моей семеркой мечей. Значит, мы предыдущее помещение, которое снимали позапрошлое, Вот, на Красносельской. Значит, там у нас периодически ходили проверки. Мы должны были всем представляться, что мы МУС-пром. Не имела права хозяйка сдавать помещение. Поэтому вот мы все там музицировали. У нас даже там в одном из залов фарфа стоял. <свят> вот. Когда у нас, соответственно, мы только-только въехали, у нас бабки на улице отлавливали людей, наших школьных. А я 15-минутку делала перед началом занятий, говорила о том, что мы мусспром. Вот девочки, значит, этики. бабкам заливаешь они там истории музыки изучают прочее. И бабкам не к чему было придраться. Ну, потому что, да, поэтому встречают учеников, говорит, вы куда? Говорит, муспром. А чего там делаем? мы историю музыки изучаем. И плели им так красиво, Это вообще такая сказка была, все развлекались как могли. И вот, значит, у нас вот настенная реклама вот эта, да, а в помещении Муспрома, правильно, нет? И вот, соответственно, когда было известно, что сейчас придет проверка, у нас та же самая, тот же самый замечательный плакатик переворачивался. И там были, соответственно, там, например, про Шестаковича с А вот здесь, соответственно, про мусорского. Вот. И понятно, что никому в голову из проверяющих не приходило перевернуть плакат. Понимаете, да, то есть снятые и спрятанные плакаты, тем более еще поди их успей снять и спрятать, да, они оставляют пустое место, согласитесь, да, подозрительно. И вот, значит, я посчитала, что нам без разницы, что, что на, втором, на второй стороне плаката. И вот, значит, мои эти самые, мои преподы все ржали по поводу, там, моей семерки мечей, да, что вот, соответственно, взяла и семерки мечей тупо просчитала, да, вот что. Раз плакаты есть, то легче перевернуть и везде быть муспробом. Вот, ну, конечно, проверяющие организации каждый раз в ахуе были. То есть они не могли поймать. То есть ясно, что это что-то другое, но доказательств нет никаких. Вот даже плакаты мус А чтобы отнять помещение. Вот. Потому что если оно не по. Там был конец, соответственно, очередного пятилетнего срока права прямой аренду города Москвы. Вот. И в том случае, если помещение используется не по назначению, то его обратно отправляют в продажи. Ну вот, не в смысле, не в продажи, а в аренды. Окей. Вот за этим и нужно было. Хорошо. Значит, а, то есть, в общем, сама по себе еще раз говорю: да, что У карты есть свои плюсы, есть свои минусы. Вы знаете, вот я бы сказала, что вот за счет того, что это такой достаточно желтый инструмент, очень удобно, там, например, да, в том случае, если ставить перед собой прям какую-то реальную цель, которая очень важна, и ты принимаешь решение это продвинуть, да, то, в общем-то, даже при том, что общий уже склад характера может быть заточен под девятку мечей, да, это такой в общем, здоровый похил пофигизм вот соответственно да вот а, в данной ситуации в общем включить семерку мечей да и тупо просто разложить все по системе обычно в общем как-то вполне себе доступно даже этикам в общем не удивляйтесь вполне у вас все это получается вот понятно да то есть в общем это то что не умрет в нас никогда какие бы мы ни были да там продвинутые просвещенные понятно да то есть в общем просто сесть и тупо да вот сложить последовательность каких-то действий понять что зачем нужно делать для того чтобы добиться цели максимально эффективным способом вот вот так понятно вот хорошо вот значит э, ну, еще раз да что в общем контроль просчитывание всего до мелочей да соответственно ну, до мелочей опять же есть люди например почти без мозгов. Вот, но тем не менее у них может быть мировоззрение и семерка мечей. Вот мне вчера такая одна звонила. Мозгов нет, а логика есть. Очень тяжело общаться. Не было бы мозгов, хоть бы этикой брала. Простите, пожалуйста, этики. Ну, вот, Да, тут, в общем, ни этики тебе, ни логики. А, в смысле, наоборот, не мозгов. Вот, и, в общем, ничего ты не поделаешь. Значит, с мужем она решила разводиться. И вот, значит, пытается... У меня план, говорит она. Я говорю, ну-ну. Давайте послушаем. Вот. И вот она, значит, этот план рассказывает. Я слышу абсолютную семерку мечей, да, там с просчитыванием вроде бы, но до мелочей там явно не дошло. То есть это точно не тройка, это точно про контроль, понимаете, да, это точно про попытка манипулировать полученной информацией, но за счет того, что абсолютное здравствуй дерево, вот, негридянка из бразильской деревни на которой женился русский мужик, вывез ее в Москву. Она чувствует себя здесь королевой. И считает возможным, нанимая себе только русскую прислугу, чтобы на них орать. Ну, по понятной причине, да, потому что когда это бы смысл. это я еще могла бы себе позволить поорать на белого человека, кроме как в Москве. Вот, да, и в общем как-то у нее прекрасно это все получается. На вот, да, и при этом она не отдает себе отчет, что в том случае, если она с своим мужем попробует развестись, Ничего этого не будет. Ну вот, не просто этого не будет, да. А в общем, в лучшем случае она не сможет этого сделать. В худшем случае она окажется на помойке. Вот, А у нее прям план конкретный. Она там собирается, у него половина его состояния, от отбить. Ну-ну. Вот. А он такой, знаешь, Наполеон, у которого там черная сенсорика классная в основе личности. Он, в общем, все про жизнь знает. Про нее, кстати, тоже. Вот. Ну, в общем, там прекрасная совершенно история, да. И при этом, вот я говорю, мозгов нет, а при этом план есть. То есть она планирует, если он так сделает, то я так сделаю, если он так сделает, я так сделаю. Да, и при этом все дырявое. Mm -hmm. То есть нет реального понимания да, того, что он ее обыграет на этом поле, а, просто за счет своих двух высших образований. Просто даже. Вот за это. Муж потом грустно сидел и повторял присказку бродецкого что девушку из деревни можно вывести, а вот деревню из девушки никак. Ну, Женя про кого -то. Про Галю. Вот. Ну, он при ней говорит, а они все вместе ржут, им хорошо Вот, хорошо. Значит, соответственно, в принципе, ну, как я уже говорила, да, в общем, карта не показатель интеллекта, да, карта показатель способа думать. Да, когда собирается максимум информации, до какой еще это дотягивается, да, и, соответственно, все на победу. Вот все для этой цели. Вот именно там, вот в том раскладе, где выходит семерка мечей, именно это является зоной максимального интереса у клиента. Понятно? Иначе говоря, вот вы там смотрите на работу, на отношения. Если семерка мечей в отношениях, в работе ее чаще всего не будет. Это не значит, что там человек ничего не будет контролировать. Да? Это значит, что там ослабленный контроль. Там быстрее да, все идет по накатанной. А вот территория, где человек собирает головоломку, это тогда территория отношений. Понятно? Нет? Вот это вот очень внимательно, пожалуйста, отслеживайте, потому что очень часто вы об этом потом забываете. И, соответственно, да, там делали, например, там, группу раскладов там, на отношения, там, на работу, на внутренний мир. И, соответственно, да, там задаю вопросы: говорю, что у человека самое важное сейчас? Не знаю. Ну, посмотри, вот, вот оно же ж все уже написано. Где, соответственно, мозгой шевелит наиболее интенсивно, да, это и важное. Окей, как тебе человек относится, как к семерке мечей? Если это отношение к тебе, помните, мы разделяем два разных вопроса: что испытывает при тебе, да, что, или, соответственно, как относится в смысле, как тебя воспринимает. Вот если тебя воспринимают, как кого? Контролера, манипулятора, шахматиста, умного человека, вот, который, соответственно, знает, что хочет, умеет добиваться своих целей, да, то есть вот так, вот так тебя воспринимают. Хорошо. Что при тебе чувствует испытывать испытывает семерка мечей. Я контролирую ситуацию, мне удобно, хорошо, клево. Ну вот, соответственно, в том случае, если мы, например, спрашиваем, что объединяешь, между двумя происходит, это там семерка мечей, то вот они, значит, играют шахматную партию вдвоем. Вот я вам рассказывала, как я, Андрю, шахматы обыгрывала, нет? Угу. Вот, вот без семерки мечей точно бы не разобралась. И, Соответственно, в общем, заранее просчитать, что он будет думать о том, Куда я думаю? Да вот. И только глупость малопросчитываема в данной ситуации. Особенно моя глупость над шахматами. Вот. Тройка мечей, я там действую по обстоятельствам. А мне не надо. Честно. Вот. Мне тут кто-то спрашивает, какая у тебя стиральная машинка? Я говорю, я знаю. У меня убиралки для этого есть. Не перевелась еще земля украинская и молдавская. Вот. Хорошо. Значит, соответственно, перспективы новой работы, семерка мечей это область твоего максимального интереса сейчас. Все будет происходить, если вот а, нет каких-то жестких обстоятельств, то всегда происходит так, как учит семерка мечей. То есть побить семерку мечей может только восьмерка. До нее мы дойдем. Восьмерка мечей это когда Господь Бог а, решает показать тебе, что на самом деле ты ни хера не контролируешь, и все. Вот эту махину ты не сдвинешь. Восьмерка мечей – это карта искусственного озеленения. Ну, не в смысле участка, да, а в смысле, что от тебя выбивают желтые вот эти представления. А, ты думаешь, что ты знаешь что-то об этом мире. М -м -м. Точно? Дай проверю. Вот, понятно, да, и вот поэтому восьмерка мечей считается это смерть семерки. Ну вот, да, потому что... И она будет длиться столько долго, сколько у тебя еще останутся иллюзии, что ты что-то контролируешь. Вот, есть прекрасные люди, которые по 20 лет в ней живут, и все до сих пор ничего не научились. А карта такая медленная. Вот, садистская. Вот. Хорошо, значит, семерка мечей перевернутая. Вот это очень интересная карта, опять же она не дает оценок, да, то есть она не описывает хорошо это или плохо для тебя или для окружающих. Семерка мечей перевернутая – это когда ты находишься под чужой волей и тебя посчитали, понимаете, да, то есть вот, соответственно, когда вот тебе все что надо, это тупо следовать инструкциям. Вот когда тебе говорят, знаешь, не надо думать. Вот думать вредно. Да, просто делаешь вот так, так и так. Или, пожалуйста, да, соответственно, вот садишься ты, например, да, вот садится у нас, вот сейчас мечту Ленину расскажу, садится она рядом, там, я не знаю, своим мужчиной новым. А он ей говорит: слушай, Леночка, ну, давай мы вместе подумаем, ну вот куда мы хотим с тобой в отпуск? Вот, она садится, значит, начинает послушно думать. Он говорит: ну, ведь ты же понимаешь, да, что сейчас вот у нас январь месяц. Да, что, соответственно, Египет в ту... Египет вообще сейчас не ездит, Турция сейчас холодно. Да, и вот дальше вот так вот последовательно, поступенчато, он думает, прям вместе с ней думает. Она даже там мозгами шевелит, даже она пытается как-то э -э, что-нибудь такое повякать, потому что ей почему-то, например, на Бали хочет. А он ей так логично, внятно объясняет. И это они в ту же самую Италию, где они уже были тысячи раз, просто потому что они посидели вместе подумали. Вот, он говорит, ну ты же все равно смотри, вон там впереди весна, ты же все новых шмоток хочешь. Ну, Что-то на самом деле. И вы знаете, вот такое знаете ощущение, что он ее взял за яйца. Вы думаете, у нее нет сейчас? Значит, ты благополучно да, там привел ровно туда, куда ему надо. Понимаете, да, и она по дороге лишилась, соответственно, всех своих иллюзий, что она благополучно как-то рулит в отношениях. Вот, по прекрасная история, правда? Пожелать тебе такого? Да, желаю. Вот. И причем, знаете, там с любовью может быть все очень. Знаете, он же на них работает, на пару. Правильно? Вот. Ну, прекрасно. А, сем... понятно, да, то есть вот семерка мечей привернута, это когда за тебя все уже решили. Да, не, можно попробовать, конечно, там как-то вырваться из этого решенного чужого. Да? Ну, попробуйте. Семерка мечей обычно это уже просчитала что ты попробуешь вырваться. Он тебя первый раз, что ли, видит? Он говорит, знаю я тебя, знаю все твои доводы заранее, знаю, что ты сейчас скажешь. Кто-нибудь смотрел прекрасный сериал под названием «Менталист»? Mm -hmm. Вот понимаете, там, конечно, у него семерка мечей. Прекрасно. Он ничего не отдает на просто так. Обратили внимание? Как он теряется, когда оказывается в ситуации, Когда, соответственно, все идет не так, да, и после того, как он потерялся, он что делает? Он отходит, думает и восстанавливает контроль. Понимаете, да, так все очень мягко, улыбчиво. он такой весь прям милый этот мужик, прям офигенный. Мне четвертый сезон, к сожалению, кончается. Кстати, там в каждом сезоне 23 серии. Вот я запоминаю, какую последнюю смотрел по арканам Таро. Он вот сказать, вы знаете, есть некое совпадение. Между темой серии и между тем, какой Кстати, у нее номер. Ты посмотри, очень интересно получается. Мы только первую А? Только вы только первую этого еще не осилили, можно четвертую. Вот. У нас сейчас там башня была только что. Менталист Менталист. Менталист. Вот. Если будете скачивать в переводе Тв 3 Гораздо лучше перевод ТВ-3, чем... Вы знаете, но ну это наслаждение, это реально наслаждение. То есть вот так, чтобы я наслаждалась, смотря сериал, это вот из области фантастики почти. Я только в Таиланде сколько смотрела сериалы за культурного голода все. Программы черти что показывала. 15, 15, 15. Американский не значит плохой. Посмотрите, трасса 60 американский. Кстати. Вот, окей. Значит, семерка мечей перевернутая. Это ситуация, когда вот тебя прям вот взяли так под контроль. Знаете, кому удобнее всего? Четверкам скипят. Вот прямо они приходят и расслабляются. Знаете, да, потому что все, им там посчитали, показали. Соответственно, человек, который привык как-то сам думать, может быть забавно. Вот я, например, почастую, вот когда меня кто-нибудь семерка мечей перевернутой в своей записываю, запихивает, я даже, знаете, иногда. Расслабляюсь и наблюдаю. Мне очень интересно. У меня один ученик был абсолютно ебанутый. Он думал, что она обо мне заботится. Вот я однажды полностью расслабилась. Я еще не замужняя была. А он такой очень доминантный. Вот, значит, как-то это самое. Я однажды расслабилась. Ну вот интересно, как далеко он вот зайдет в этом. Значит, его, вот, значит, соответственно, там, если мы идем куда-нибудь после урока, например, кушать, мало того, что я не могу сама дверь ни открыть, ни закрыть ключом. Мало того, что, подходя к машине, он открывает дверь, он еще к тому же и надавливает мне на голову, чтобы я не ударилась и влезла внутрь. Понимаете, да, я себя чувствовала арестанткой. При этом это все было с очень большой нежностью, понимаете, да, потому что, видимо, он считал, что я совсем безголовая и живу только в потоке, да, поэтому я, видимо, в пространстве, вот сам факт, что перемещаюсь, это уже, видимо, является поводом для удивления. Вот, понимаете, да, то есть, в общем-то, сейчас вот когда я беременная, соответственно, выхожу из дома и, значит, начинаю, значит, пытаться выдернуться, а у нас там лед до гаража идет. Мы уже купили песок, уже неделю как, вот, но вот меня мужчины утверждают, что чем холоднее на улице, тем больше почему-то лед, по их мнению, исчезает, и скоро исчезнет совсем. Вот, а пока, соответственно, муж без всяких вариантов. То есть, вот, просто меня берет под мышку практически и проводит. То есть, я пока беременная, мне нельзя падать. Понимаете, да, там, и дверь нельзя открыть, потому что она тяжелая. Вот, значит, соответственно, здесь можно только, понимаете, вот расслабиться, потому что спорить в этой ситуации это бунт беременной мыши. Понимаете, там, там, я свободна, в конце В общем, никто не поверит. Ну вот, в данной ситуации. Ну, не знаю, может, вы и поверите, но муж точно не поверит. Ну вот, и, соответственно, да, вот это вот состояние, да, вот когда тебя вот несите меня, вот Что? я тут, в общем, ничего уже не решаю, вот. может раздражать более чем. Понимаете, да, в зависимости от того, выбираешь ли ты это, да, хочешь ли ты этого, да, соответственно, в общем-то, видела ли я интересные пары, вот знаете, вот очень интересно. Бывают пара, когда вот что объединяет, спрашиваю, какие задачи стоят перед парой, или там в каких энергиях они живут, да, ну вот можно вот так еще. Вот у них может быть семерка мечей прямая, и тогда в этом случае они, знаете, вот как-то договариваются, она ему что-то сказала, он в ответ на это ответил. Понимаете, да, там, она еще там как-то пошутила, и он отшутился, да, и такие зубки видны вот через все вот это отшучивание, да, такая хорошая логика, все там прекрасно, или там, пожалуйста, хорошая этика, и при этом, да, вот такие прекрасные формулировки, вот такие четкие, внятные, да, это вот когда у них прямая, а эти вот как интересно это выглядит, когда обоих их это один пытается все время второго на какой-то территории поставить на колени, заставить играть по своим правилам. А второе делает то же самое. Понимаете, да, то есть это вот из вариантов mm -hmm. украшения строптивы. Помните, вот когда, ну там, правда, она была вся в семерке мечей перевернутой, помните, он же ее там споймал, да, и, соответственно, поставил на место. Это я бы сказала, знаете, что, ну вот прям совсем патологичный вариант, но при этом достаточно хорошо известный, это мистер и миссис Смит. Mm -hmm. Понимаете, да, когда один ему ловушку, а тот ему ловушку. Понимаете, нет? То есть это вот когда вы живете, да, вот причем на самом деле, в принципе, это может сопровождаться, например, знаете, какой-нибудь там чумной картой удовольствия. Понимаете, черт возьми, мне нравится. Понимаете, да, вот когда, соответственно, вот я чувствую, что сильный соперник. Вот мне очень нравился вот такой момент, если кто-то читал вот именно Карлсона, читал, в мультике этого нет. Это когда, соответственно, вот она за ним долго-долго гоняется, потом она понимает, что она его не поймала, и они садятся вместе пить чай, им хорошо. Понимаете, вот, соответственно, вот эта вот семерка мечей перевернутая, да, вот, когда Фрейденбук наслаждается от того, что вот она на, на любой вопрос можно ответить да или нет. он говорит, вы уже перестали пить коньяк по утрам? Она да, в смысле нет. <смех> вот она, значит, за словом в карман не полезет, и она, понимаешь, не может ответить «да» или «нет». Ну, потому что, да, вы уже перестали пить коньяк по утрам. Ну, все, <смех> Да, перестала, поздравляю. Нет, очень советую. на <смех> да, вот, очень рекомендую перестать и, соответственно, да, и вот эта вот семерка мечей взаимная, да, она, в общем-то, я бы сказала, что вполне внятно, да, там может быть для двоих, это может быть мучение, это может быть на базе пятерки мечей. Понимаете, да, это может быть на базе там, соответственно, какой-то очень недовольной карты. Понимаете, а может это быть на базе, знаете, там двойка скипетров перевернутой, чудесная волшебная возможность поупражняться, да, и, наконец, понять, что, кажется, ты не сможешь этого человека согнуть. Ну и при этом удовлетвориться тем, что кажется это алверды, взаимно. Но ну, вот, видите, такие вот ментальные игрушки подчастую. Вот, понятно? Нет, то есть она не дает оценку, еще раз, да, к этому возвращаемся. В работе семерка мечей перевернутая. Это когда ты идешь на предприятие и попадаешь в систему. Были когда нибудь в системе? Я была. Вы знаете, вот для меня это совершенно неприемлемо. Да, вот я, я не могу. То есть в этом плане, конечно, я человек... Вот как бы она красиво не была написана. Вот, да, то есть дальше вам не просыпается подрывник. Значит, я начинаю искать лазейки из этой системы, просто потому что, в общем, ну, вот невкусненько, неинтересненько. Понимаете, Даже если она хорошо прописана. Но при этом в том случае, если, например... А вот я так представляю себе, да, что вот, а, у меня опыт был, кстати, даже такой, значит, что-то я запаниковала, Нам было в пещеры в Сиенске, спускаться, а там достаточно низкий спуск, и я запаниковала прям реально, я поняла, что я вот и дурка не полезла, нас привезли, всех с копой, мы уже переодеты, и если я сейчас не спущусь, то понятно, что меня куда вообще, да, мы в Подмосковье, я без машины, куда меня делают, вопрос, а я просто в панике, вот, значит, на меня рякнул мужик, Вот, женщина бы, в общем, вряд ли бы у меня такое впечатление гипнотическое произвела. И сказал: так, ножку сюда, ножку сюда, ножку сюда, ножку сюда. И вот, значит, совершенно потеряв там, там всякие, ну, во-первых, страшно, жутко, да, во-вторых, значит, соответственно, когда на меня рявкают, я тупею. И вот, соответственно, да, все, что оставалось, это тупо под семеркой мечей перевернутый, последовать инструкциям, и, соответственно, и вот я уже апы в пещере, и все прекрасно. Понимаете, кто бы подумал. Вот я надеюсь, что сейчас я себе такого инструктора автомобильного найду, который вот, значит, ручку сюда, ножку сюда, и <сих> тихо, спокойно поехали. Ну, понимаете, то есть вот если мы говорим о каком-то техническом, да, вот способе передачи именно вот, ну вот какой-то такой, да, вполне внятной информации, наверное, было бы даже полезно. Улавливаете, нет? Вот астрологии учиться под семерку мечей перевернутой, я бы не пошла. Ну, не, не было бы вкусно, на самом деле, да, если бы меня задавили. Вот, а в том случае с каким-то техническим вещам, то не вопрос, пожалуйста, программирование, например. Ну, слабо пойти учиться программированию. Тебе понятно. Вот, хорошо. Значит, уловили карту. И вот здесь, в данной ситуации, как тебе человек относится, как тебя воспринимает семерка мечей привернута, ты в моей власти, поздравляю. А как себя чувствует при тебе семерка мечей и ты на меня давишь. Понимаете, да, то есть вот uh -huh. одна и та же карта, да, но вот вы внимательно смотрите фокус внимания где, в раскладе, в том, как себя человек чувствует при тебе или кто ты для него. Это очень большая разница, на самом деле. Вот, ну перспективную работу уже сказала. Про внутренний мир семерка мечей перевернута. это когда тебя кто-то очень сильно в чем-то убедил. Понимаете, да, и ты начинаешь, соответственно, да, вот под этому убеждению себя так именно воспринимать и видеть. Я помню, у меня, значит, абсолютно волевая девица, волевая, прекрасная такая, я не знаю, да, очень сбалансированная, попала на какой-то очень неэкологичный тренинг с мужиком-садистом, у которого, видимо, она что-то в нем пробудила такое, да, и в результате он не, не пожалел сил, внушил ей, что она никакая но при этом с очень большим самомнением. И вот, значит, у нее слезы текут, и она у меня на приеме она вот так вот их вытирает, а при этом, значит, говорит какую-то фразу и тоже говорит, ну, я понимаю, что это опять во мне работает то-то, то-то, то-то и то-то. Вот? И вот этим вот самоанализом, а направление самоанализа он ей придал, но они, правда, у них тренинг был 10-дневный с погружением, Ну вот, да, то есть, в общем, и вот этот самоанализ, понимаете, она не может это выключить, понимаете? То есть там семерка мечей привернута, и с пятеркой мечей лежат прекрасно. Да, то есть это домашний дьявол, ее собственный, который, да, под названием ⁇ «не уничтожит ли себя ⁇ да, чуть-то я себе там несколько поднадоела. И семерка мечей перевернутая как влияние на ее психику, понимаете, со стороны, соответственно, какого-то человека. Да что говорить, да? А, все мы там, например, девочки все почти, девочки, и все вечером перед сном жрать булку фактически означает быть под семёркой мечей перевёрнутой. Это понятно, нет? Как, ну, тебе, в общем, может, и не очень понятно. Ну вот, хотя не может быть. Ты живешь на ночь, булку и тебе хорошо? Ну, не булку, я очень. А, ну, ну так ты, это же да, не булку, да. потому что да. ты булку попробуй. Я помню, у меня прекрасная подруга была, значит, сидим с ней уже в ночное, на ночной эфир идти. И я, значит, отхожу и говорю: не, все-таки я куплю себе пирожное. И она, значит, так что-то мне не сказала. Я поняла, что она мне что-то не сказала и до нее домоглась. Вот. И она мне говорит: ну тебе же потом на себя в зеркало смотреть. Uh -huh. Ну вот, не уго, она правда бы не сказала. Ну, у нее просто такой стиль, да, вот она, она такая. И она, в общем, никогда бы себе такого не позволила. Ну вот, э, вот какая-то такая история. Понятно, да? То есть вот мы, я к чему, да, сейчас? К тому, что мы можем обнаружить ряд, ну, вот вещей, где вот за нас как будто кто-то уже подумал. Понимаете, нет? Семерка мечей перевернутая внутри себя. Это когда только кто-то со стороны тебе да. нарушил, или да. ты сам себе тоже не, можешь. не жить? не не не не сам себе нет, только со стороны. Сам себе это прямая. Я сам принял решение, что я теперь тот и тот и Этому решению следую нет, ну, А если грубо говоря, тебе не нравится, семерка мечей перевернута, то тебе же не нравится, у тебя какой-то подспудной ну, сопротивление, то есть. А сопротивление. А сам себе составит цель, ей сопротивляться, но при этом следовать. Это самообслуживание. Дело в том, что а, Иван, пойми правильно, человек внутренний однороден. У тебя всегда будет вторая шеренга, Что бы ты ни делал. Понимаешь, нет? То есть, в принципе, вот таких монолитных людей, у которых нет внутренних противоречий, вот когда я читала у Александра Мения про сына человеческого, про Иисуса, он пишет, он пишет как раз вот удивительное совершенно, да, там свойства. Христа в том, что у него, судя вот по всему, что происходит, у него не было внутренних противоречий, он был целостен. Я не знаю, лично не знакома. Вот, ну про то, что, в общем-то, да, это, знаешь, это вот из области фантастики. Вот, чтобы человек, знаешь, вот, то есть, это должен быть либо уже совсем красный, понимаешь, который еда жрать, баба. Ну вот, да, там, соответственно, ну и прочее, да, то есть вот, когда вот, ну там просто все однозначно. Чем, соответственно, да, мы взросли по духовной линии, да, тем, соответственно, э, все равно, ну ты же не можешь, понимаешь, это называется потеря адекватности, когда у тебя только одно единственное мнение, понимаешь, да, и никаких других даже никто в тебе не предполагает, понимаешь, да, то есть вот такая неиздвижимость. Поэтому это не показательно перевернуто. Ну вот, сам себе внушил, это прямая. Вот, курящие есть в группе? Вот, соответственно, вот если вы закуриваете сигарету, и в это время у вас есть ощущение, понимаете, да, что вы вредите себе, это семерка мечей перевернутая. В этом случае либо избавляетесь от семерки мечей перевернутой, либо от сигарет. Это понятно, нет? Ау! Нет ничего вреднее, как действовать под семеркой мечей перевернутой вопреки ей. Понимаете, да, самонаказание разнообразное, неизбежно. Все, перерыв. А дальше займемся следующей картой.